Глава 13 Сон начинается, как обычно. Я, крадучись, выхожу из нашего дома в Гавани. На запястье маленькая сумочка с деньгами, которые я выкрала из отцовского сейфа, чтобы передать брату. Я тороплюсь и очень взволнована. Беспокоюсь, не случилось ли чего с Алехандро. Заметив одного из наших садовников, я ощущаю укол страха. Мы смотрим друг на друга. Донесет ли он родителям? Или он более предан новому режиму, чем нашей семье? Садовник первым отводит взгляд и возвращается к своей работе с таким видом, будто знает, что от меня одни неприятности, а он предпочитает держаться в стороне от проблем. Чуть-чуть не дойдя до центральных ворот нашей усадьбы, я вижу машину, которая вывернула из-за угла и едет на большой скорости. По нашей улице нельзя так гонять, в соседних домах полно детей скрипят шины, дверца открывается, на землю выпадает тело. Я бегу, бросив сумочку с деньгами где-то на гравии нашей подъездной дорожки. Сердце колотится. Я кричу. В детстве я как-то раз увязалась с Алехандра на пляж и далеко заплыла. Когда меня накрыла волной, вода попала в легкие, А все тело, брыкающееся в попытке спастись, заполнило паника. Вот и этот сон заставляет меня чувствовать себя так же, будто я тону и не могу всплыть. Я не могу отвернуться от лица брата, который смотрит на меня широко раскрытыми мертвыми глазами. Я резко просыпаюсь, руки и ноги словно бы налились свинцом, грудь вздымается, дыхание тяжелое и прерывистое. «Ты в безопасности. Это только сон». Глаза привыкают к полутьме, я поворачиваюсь, и в первую секунду, не успев сообразить, где я и с кем, с удивлением вижу Ника, который встревоженно заглядывает мне в лицо. Он гладит меня по спине, а я делаю глубокие вдохи, стараясь успокоить сердечный ритм. «Тебе чего-нибудь принести?» — спрашивает Ник — и в его голосе столько доброты, что у меня в горле встает ком. Я качаю головой. «Хочешь поговорить?» «Нет», — говорю я хрипло. Он меняет позу, чтобы мне было удобнее к нему прижаться. В сердце что-то поворачивается. Возникает такое ощущение, будто нет ничего естественнее, чем лежать вот так в его крепких объятиях, положив голову ему на грудь. «Когда я вернулся с войны, мне тоже снились такие сны», — говорит Ник и морщится. «Даже сейчас иногда снятся». «Значит, легче не станет?» — спрашиваю я. Он наклоняется и целует меня в макушку. «Станет. Со временем». «Его руки сжимают меня еще сильнее». «Но совсем, наверное, не отпустит». «Да, наверное, не отпустит». Мы лежим, обнявшись до самого утра. В мой последний день перед отъездом мы валяемся голые в постели и попиваем шампанское. Обедаем холодным амаром и медальонами из говядины. Ни о политике, ни о Фиделе, ни о невесте Ника, ни о будущем мы больше не разговариваем. Зато я узнаю ответы на кое-какие давно интересовавшие меня вопросы, а он выведывает кое-какие мои секреты. «Расскажи о своей семье», — говорит он. «О семье? Ну да, мне любопытно». «Ничего особо любопытного моя семья собой не представляет». «Почему-то мне слабо в это вериться. Я видел твоих сестер на боевом задании». «Я смеюсь». «Каким был твой брат?» — спрашивает Ник мягко. «Веселым. Вечно что-нибудь затевал, вечно искал приключений. Он был очаровательный и добрый. Мы, конечно, баловали его. Единственного мальчика при четырех сестрах. Он обожал, когда мы вокруг него крутились. Дружить со своими братьями и сестрами — это прекрасно. Тебе повезло. Так бывает не у всех». С девочками мы всегда хорошо ладили, но Алехандро был мне особенно близок. Даже не знаю, как объяснить. Мы понимали друг друга так, как больше никто в семье нас не понимал. Может, это потому, что мы были близнецами? Ты, наверное, ужасно по нему тоскуешь. Да, постоянно. Я не могу спокойно жить дальше, зная, что он такой возможности лишен. Ник смахивает с моей щеки одинокую слезинку. «Понимаю, сочувствую. Теперь ты расскажи о своей семье». Он откидывается на спинку кровати. «Моя семья большая и шумная, с огромными планами и ожиданиями. Чтобы ты стал сенатором, это один из их планов?» «Мне, пожалуй, было бы проще свалить все на них, но нет, заниматься политикой — мое собственное решение». Иногда я проклинаю себя за него, но чаще благодарю. Работа в Сенате меня спасла. Каким образом? После войны я почувствовал себя потерянным. Там, в Европе, меня окружали единомышленники. Мы боролись за одно и то же. У нас было братство. Когда я вернулся, все это исчезло. Но вернулась благодаря твоей работе в Сенате? Пожалуй, да. Никогда не думала, что вы, сенаторы, такая дружная компания. В чем то это действительно так, в чем то нет. В любом случае, мы все делаем одно дело. В первое время, по возвращении, мне не хватало ощущения общности. И все таки почему именно политика? Моя жизненная ситуация уникальна. Я родился в семье, которой не приходится бороться за то, за что борются другие люди в нашей стране. Моя фамилия дала мне хороший старт, и я намерен использовать свои возможности во благо. В Европе я собственными глазами видел, что бывает, если молчать о своих убеждениях, и хочу сделать так, чтобы тот кошмар никогда больше не повторялся. «А ты действительно мечтаешь стать президентом?» Ник усмехается. «Если уж ставить перед собой цель, так лучше не мелочиться. Ну, а если серьезно, то пока я мечтаю только переизбраться в Сенат. Замахиваться на президентство мне рано, да и партия сейчас в хороших руках. Ты дружишь с Кеннеди, да? Вижу, ты навела обо мне справки. Я смеюсь». Просто невозможно прожить сезон в палм бич и не слышать каждый день о Николасе Престоне. Все говорят, вы с Кеннеди большие друзья. Он великий человек. Из него выйдет хороший президент, который поведет страну в верном направлении. А потом Ник улыбается. «Когда-нибудь, может, настанет и мой черед. Тогда ты должен вести себя осторожно». «Для будущих президентов скандалы — слишком большая роскошь». «Это точно. Тебе нужна правильная жена, правильная семья. Ты должен поддерживать правильный имидж». «Должен и буду». «А есть у тебя другие женщины?» — спрашиваю я, сглотнув. «Вроде меня». Я боюсь услышать ответ. И тем не менее заставляю себя задать этот вопрос. Если уж ввязываться в такое, то только с открытыми глазами. Думаю, Ник не первую, у кого одна женщина для публики, а другие для личной жизни. «Были», — отвечает он. «Я не удивлена и даже ценю его честность». «Но уже несколько месяцев никого нет», — он вздыхает. «Жаль, что мы не встретились год назад, до того, как я связал себя обещанием». «Больше мы не должны этого делать», — пожалуй, соглашается Ник.